Глава семнадцатая Еще светила лимонно-желтая заря, Еще можно было хорошему стрелку Схватить тень пролетающей крупной птицы, Но маленьких ночных птиц уже не было видно И слышались только их голоса. Ученые люди, конечно, знают и понимают Все голоса на болоте, Но простые охотники всего за всю жизнь свою не узнают, И для каждого, самого даже хорошего, остаются такие голоса, что в темноте слышишь каждую весну и знаешь голос хорошо. А какой он сам, кто прокричал, не знаешь и не можешь сказать. Вот когда пришло время к вечеру и маленькую птицу стало не видно, Метраша услыхал этот голос. Знакомый голос неизвестного существа. Может быть, даже и не птицы. Похож был на то, как если бы маленький конек-горбунок, Летая по твердому воздуху, Без перерыву стучал звонко и часто Своими крошечными копытцами. В свое время Митраша спрашивал отца своего. Но тот тогда вслушался и стал дожидаться, Когда оно повторится. А оно не повторилось тогда. И вот теперь явственно слышалось. Конек скакал и стучал копытцами. Услыхав теперь, Митраша толкнул Мануйлу и тихонько спросил, — Это кто? Как и отец тогда, Мануйла повернул лицо в ту сторону и стал дожидаться. Скоро конек опять застучал, и Митраша опять тронул Мануйлу и сказал тихонько, — Вот! Опять Мануйла молча проводил таинственный звук, и опять неведомая птица сделала круг и вернулась. «Вот слышишь теперь?» — опять тронул Митраша. «Слышу», — ответил Мануйло. Митраша это «слышу» так понял, будто Мануйло прямо так-таки и сказал. «Слышать-то, мальчик, слышу, да не знаю, нужно ли нам это знать. Мало ли на свете есть такого» что лучше нам о нем с тобой и вовсе не знать. Вечерело все больше и больше. То и дело проносились спаренные утки, а подсадные до того насиделись дома за зиму в ожидании весны, что орали даже и спаренным селезням. Холостые же селезни, как только появлялись, так услыхав голос той или другой подсадной, Сразу поддавались обману и попадали в руки охотника. Но один селезень не поддавался обману. Скорее всего, понял такой обман еще прошлой весной. Каждую весну везде бывает непременно один такой селезень. Мучитель охотников. И почему-то называется у них профессором. Уже совсем стемнело. И едва-едва только на фоне воды можно было навести мушку. У всех охотников, кроме Силыча, было довольно настрелено, но бедному старику в этот раз все не везло. То было раз кремень старинного ружья подвел, то сам поскользнулся и пошумел, то, как водится, нечисто помешал. Все утки орали и орали, стараясь завлечь профессора, но старый опытный профессор кружился и не обращал на голоса никакого внимания. Все утки кричали в одно «Ах, ах, ах!», но Маруська вдруг почему-то крикнула по-своему «Ха-ха-ха!». Такой голос понравился профессору. Он опустил вниз шею стрелу, скосил, согнул крылья и, упав на воду, так шукнул что даже и Силыч услыхал и приготовился. А уж как Маруська-то надрывалась! Нам даже со стороны казалось, что вроде как бы ястреб налетел. Все утки, вдруг услыхав, наверное, эти необыкновенные позывные Маруськи, на мгновение примолкли. И слышалось одно Маруськиных «Ха-ха-ха!» Какие-то разные прутики в темноте и не поймешь, Закрывали профессора от силыча, и старик уже начинал думать, не подшумел ли уж он профессора. Или, может быть, профессор и сам разгадал предательство Маруське, затаился и так будет ждать, а там полная темнота наступит, не разглядишь даже и на воде. Заря совсем-совсем доцвела. И вдруг тут совсем рядом послышалось со стороны профессора «Шварк!» От последней зари зеркальце стало желтеньким и на желтом прямо весь и выкатил, черный, как вырезанный профессор. Силычу было, как будто он все свои старые годы со всеми болезнями битком забил пыжами в свою огромную крынку и нажал гашетку, и старые годы разом все вылетели. Тогда, в тишине вечерней зари, не только мы тут, все охотники на Пресухонской низине, но и там поняли, далеко на лесной бирже, на реке Леже, и каждый сказал «Вот это так!» Это силы ляпнул из крынки. Так пришло счастье. И по нашим охотничьим правилам в таком случае непременно надо сплюнуть на левое плечо. Так мы к этому привыкли, что некоторые даже перенесли на погоду. Что как только заиграет не бывало прекрасный денек, так не очень-то показывать радость, а лучше удержаться. А что лишнее накипело в душе, взять тут же и сплюнуть через левое плечо. А сколько накипело всего лишнего от радости и Силыча, вот он, скорее всего, тут и не сплюнул. Когда рассеялся дым, Силыч ясно видел еще, что селезень-профессор плоским темным пятном неподвижно лежал на лимонно-желтой воде между двумя черными кочками. Вовсе не чувствуя лет своих, резвым юношей выскочил он из шалаша, вошел в воду и тут-то вдруг, мгновенно, как самая темная ночь, охватила его всего. Куриная слепота. Тут надо сказать, что не всякая слепота одинакова. Бывает слепой, как все слепые, наружу ничего не видит, а сам в себе с закрытыми глазами видит чудесные картины, написанные то огненными, то водяными знаками. А вот эта куриная слепота, как она бывала у Силыча, ничего и там внутри человеку не оставляла. да и не мудрено, что темнота у Силыча застелила не только селезни между черными кочками, но и весь его внутренний мир. Ведь эта темнота застала его охотника на том самом месте, когда все долгие ожидания весны, все бесчисленные порывы, устремления, попытки сошлись в единый момент исполнения всех желаний. Прекрасное мгновение остановилось мало того это действительно было так что болезни свои силы забил в стволы и они все вылетели теперь ему как всякому охотнику оставалось только взять то самое чего он добивался удивительно в охоте это мгновение когда охотнику остается только пойти и взять убитую дичь пожалуй можно даже сказать что взять и подержать немного в руке убитую дичь и взглянуть на нее глубоким глазом перед тем, как опустить ее в сумку, есть самый важный, самый глубокий момент охоты. Опустив дичь в сумку, охотник вроде как бы с чем-то простился, расстался. Некоторые охотники даже любят поскорее кому-нибудь свою дичь подарить. Другие хвалятся, что они, как охотничьи собаки, Дичь свою не едят. Взять свою дичь, пожалуй, действительно самый важный момент. И это видно особенно, когда почему-нибудь нельзя бывает взять убитую дичь. В темноте под стрелу бежит, нырнет и затаится под листом утка, с горы свалится козел в недоступную глубину. Да, это хуже всего, когда убитую дичь взять нельзя. Так это случилось и с Силычем. Конечно, внезапная слепота не остановила его движение к убитому селезню. Ведь он же увидел его и, казалось, идет теперь прямо в том направлении. Но только он ошибался. Он шел не туда, а вода становилась ему все глубже и глубже. Хорошо еще было, что Мануэлла с горы все видел и понял сразу куриную слепоту. Старик шел водой в одну сторону, а селезень оставался в другой. Мануйла бросился бежать с горы и остановил старика в то время, когда вода начала уже заливать к нему в сапоги. Он вывел его на берег, а Митраша принес и отдал ему селезня. Хорошо, что это бывало уже не раз и ничуть не расстроило Силыча. Пусть темнота, но селезня он держит в своих руках. Еще он знал хорошо. Через какой-нибудь час прямо сном уйдет его слепота, и он успеет даже в эту ночь попасть на глухариный ток. Устраиваясь в шалаше на сон грядущий, он сказал, да плетусь как как-нибудь и на красные гривы». И, поблагодарив Мануйлу, уснул.